Глава 9. Организм убитой сильно изношен. Патологоанатом осуждающе хмурится. Есть такое понятие биологический возраст. Так вот, у этой женщины он не соответствует заявленному. По документам ей 30 лет, а фактически её организм изношен так, словно ей все 60. Я тебе скажу больше. Если бы она не была убита сейчас, всё равно прожила бы крайне мало. максимум год, но скорее полгода. Она была больна? Проще сказать, какой орган у неё здоров. Убил бы её цирроз печени, кардиомиопатия или аневризма мозга? Тут можно лишь гадать. И хотя я всё-таки голосовал бы за аневризму, но в данном случае это уже сухое теоретизирование, потому что умерла дома от отравления веществом, замедляющим сердцебиение. Токсикология просто выявила следы или всё-таки можно определить формулу? Именно следы действующее вещество но на фоне препаратов которые я обнаружил в организме барышни удивлён как она не умерла гораздо раньше в том и дело что это вещество оставляет следы просто надо делать анализ который не входит в перечень стандартных тестов и знаешь ещё что я уже видел такое в смысле химический состав вещества в середине 90-х я тогда работал здесь санитаром и учился в меди Был отчёт, в котором фигурировала именно такая формула. Тогда убили какого-то известного бандита, но точно не помню. Я покойников вообще не запоминаю, а вещество, да, уж больно формула интересная. И составить его можно из абсолютно доступных препаратов, которые есть в любой аптеке. Ладно, Денис Петрович, вот тебе копия предварительного заключения, окончательную версию пришлю завтра. Кое-что проверю. Хорошо. Обнаружишь что-то ещё, позвони. Рётов спрятал документ в папку. А что по пострадавшей Сокол? В крови следы того же вещества, что и у первой. Патолог анатомом пожал плечами. И единственное, что могло её спасти, немедленная инъекция адреналина. Скажи мне, какой нормальный человек носит с собой ампулу адреналина? Это не валидол или таблетки от головной боли, а очень специфический рецептурный препарат. Кто и зачем носит его с собой? Ну, как видишь, есть такой человек, патологоанатом засмеялся. Это единственное, что могло спасти жертву, и я представить себе не могу, до чего обозлился киллер, когда понял, что его цель жива и даже здорова. Я бы денег дал, чтобы посмотреть на его лицо в тот момент. Василий Сергеевич, ты маньяк, Рёта фыркнул, представив себе патологоанатома, оплакивающего сомнительное зрелище. Ладно, я поеду дальше. Ага, ежей. Увидимся. Ты хоть понимаешь, что из твоих уст это звучит двусмысленно? Ага, патологоанатом засмеялся. Но мне тоже положено маленькие радости. Посмеиваясь, Риота сел в машину и выехал из ворот морга. Он хотел ещё раз осмотреть место преступления. Он часто делал так. Приезжал на место, когда его покидали эксперты, медики, сотрудники. Любое преступление сразу собирает кучу народу. И у каждого своя функция. Но реутову иногда нужно просто приехать туда, где стряслась беда, и подумать. Представить, как жили там люди, пока всё не случилось, и их жизни не изменились навсегда. Потому что очень часто случается, что жертва убийства сама предприняла какие-то шаги, чтобы стать жертвой. При этом он был очень далёк от обывательского убеждения в том, что, дескать, люди сами виноваты в том, что с ними происходит беда. Но вот как сказать жертве изнасилования: "А не надевай короткую юбку", или жертве ограбления: "Не надо было носить золотые украшения". Рёутов был убеждён: любой человек имеет право носить что угодно, ходить там, где ему надо и когда захочет, и никто не имеет право посягать на его имущество, жизнь, здоровье или половую свободу. Но убийство Если это не сиюминутная ссора пьяных вдрызг с собутыльниками, всегда имеет мотив и бенефициара, который выигрывает от смерти жертвы. В данном случае от смерти Надежды Рудницкой выигрывала её сестра Люба. Этот мотив явный и очевидный. Как единственная возможная наследница, Люба вполне могла бы. Но дело в том, что Реутов успел познакомиться с Любой, и стало ясно, она ни за что не убила бы сестру. Не ради квартиры, по крайней мере. А другого мотива Реотов пока не видел. Но разве что предположить, Надежда так достала соседей, что они скинулись на киллера. Реотов обошёл запылённую берлогу, где обитала Надежда. Осмотрев место преступления, полицейские слой за слоем разобрали картины, находящиеся в квартире, и Реотов невольно принялся их изучать. Безусловно, у Надежды был талант но она использовала его, чтобы изображать разную жуткую хрень. Зомби, апокалипсис, куски гниющей плоти в разрытой могиле, разбитый гроб и снова гниющий труп, мертвые дети, столы в прозекторской с расчлененными трупами. Реутова передернула от отвращения. До того реалистично были выписаны все подробности. Он вдруг не кстати вспомнил рассказ Лавкрафта «Модель для Пикмана», и ему стало неуютно. Реутов нахмурился, отгоняя на вождение. Он был абсолютно не склонен к истерикам и страхам, а потому еще раз осмотрел содержимое шкафов. Убогая одежда, в основном джинсы и толстовки, минимум косметики, два рюкзака, из которых вытряхнули содержимое, состоящее из грязной расчески, кучки рекламок и шариковых ручек. Книги в квартире были исключительно по искусству, и судя по всему, ничего другого покойная не читала. Телефон Надежда использовала обычный, кнопочный, и проверка показала, что сёстры не созванивались, по крайней мере, 2 последних года. Но общего у них всё равно было мало, кроме одинаковой ДНК. Рётов поймал себя на том, что говорит сам с собой. А гены сгруппировались вообще очень своеобразно. словно доктор Джекилл и мистер Хайд. А ведь в детстве вас принимали за близнецов. Вот что хочешь, поставлю на это. Никаких фотографий в квартире не обнаружилось. Надежда, похоже, отрынула всё мирское, включая семейные связи. Рёутав услышал, как входная дверь, которую он за собой не запер, открылась. Осторожно переместившись, он увидел, что в квартиру проскользнула дамочка лет 40, невысокая, субтильная, с быстрыми рысьими глазами на смогловатом лице и коротким агрессивно торчащим носом. Оглядываясь она прошла по коридору, презрительно морщась. Реутов понимает, что это вряд ли какая-то приятельница покойной Надежды. Одета дамочка довольно дорого, хоть и вульгарно. Он достал телефон, поставил его на запись и прислонил к ряду книг на полке. Отсюда камера видит всю комнату. Рёутов предпочитал обзаводиться видеофиксацией всех своих контактов с незнакомыми гражданами. "Кто вы и что здесь делаете?" дамочка взвизгнула и шарахнулась в сторону. От чего-то Рёутов терпеть не мог таких вот тёток. Он и сам не понимал природы своей неприязни, но факт оставался фактом. Субтильные барышни с роскосыми глазками и острыми носами вызывали у него какое-то инстинктивное отторжение и категорическое недоверие. Дама резко умолкла, уставилась на Реутова, и пока она его рассматривала, её глаза всё больше округлялись. Что вы делаете в опечатанной квартире? Он поймал себя на том, что было бы неплохо окажисться тётка убийцей. Это место преступления. Откуда мне знать, что нельзя? Голос у неё оказался под стать внешности, высокий, с истеричной ноткой. Опечатанная дверь не навела на нужные мысли. Печать снята, а я должна была посмотреть, кто вы и зачем сюда пришли. Я Татьяна Рудницкая, мачеха покойной. Она оглядела пострадавшая от грязи джинсы. Вторая дочь только вчера соизволила сообщить отцу. Идиотка. но я и пришла взять какие-нибудь вещи, чтобы отвезти в морг и оценить фронт предстоящих работ». «Фронт работ?» «Квартира теперь отойдёт Дмитрию, и я пока не решила, продадим мы её или будем сдавать. Но в любом случае какой-то ремонт придётся сделать, и я пришла посмотреть, а тут открыто, я и вошла». «Не сходится». Реутов мысленно ухмыльнулся. Замки сменили. Открыть ключом дамочка не пыталась. А значит, старых тоже не было». «Пришла наугад, а вдруг выгорит. И вот удача». «А с чего вы взяли, что квартира отойдет вашему мужу?» «Надежда была не замужем. Детей у нее нет. Кому же еще?» «Сестра имеется, если мне не изменяет память». «Ой, я вас умоляю, эта инфузория вообще не в счет!» Бабенка ехидно хихикнула. «Отец на нее прикрикнет, и все!» Реутов покачал головой. Вот эта тётка запросто могла нанять киллера для Надежды и для Любы тоже. Он знал такой тип людей: жадные, беспринципные, на всё готовые ради денег, но осторожные и трусливые. Да, именно Татьяна Рудницкая идеально подходит под профиль заказчицы. Но тогда чем ей помешала Милана Сокол? Нет, не сходится. А вы кто вообще? Рудницкая игриво склонила голову. «Только не говорите, что охранник. Я не переживу. Вам бы в Голливуд податься». «В Голливуд?» Реутов засмеялся. «Думаю, там обойдутся без меня». «Так кто же вы?» Он давно привык к тому, как действуют на женщин. И его это иногда забавляло. Но не сейчас. «Подполковник Реутов. Осуществляю следствие по делу». «Вот как?» Рудницкая подошла к нему, словно крадучись. «Связь. Надо же, какие кадры у нас в полиции. Я просто глазам своим не верю. Подполковник, не хотите меня обыскать? Она велась вокруг Реутова, и тот понял. Дама что-то затеяла, и надо принять игру. Обыскать? Он пожал плечами. По процедуре личный досмотр производится с санкции прокурора, лицом одного пола с обыскиваемым, в присутствии врача. Зачем нам кто-то ещё? Такая толпа прокурор, врач, какое-то лицо. Рудницкая запрокинула голову, зазывно улыбаясь. Знаете, подполковник, иногда спонтанность в действиях может оказаться весьма приятной. Ну, иногда, конечно. Рётов улыбнулся. Согласен, иногда можно найти там, где не ожидал. У меня есть минут 10. Рудницкая растянула пуговицу на блузке. И хотя место не располагает, но тем интереснее. Вы так думаете? Рёута сделал шаг влево, зная, что камера пишет, и так картинка выйдет лучше. Но я не склонен смешивать работу с удовольствием. И лично я считаю, что с наследством вы торопитесь. Любовь Дмитриевна вполне может оказаться единственной наследницей. Она такая милая, хорошая, всё время улыбается, да? Приятная девушка, согласен. Рёута понимает, что сейчас должен сыграть очень осторожно. А вот ваше нахождение здесь и откровение о возможном наследстве меня настораживают. Вам сейчас нужно покинуть место преступления, но будьте готовы к тому, что вас вызовут для дачи показаний. Да? Рудницкая подняла брови. Ну ладно. Что-то мелькнуло в её лице, и Реутов отпрянул за секунду до того, как когти метнулись к его лицу, понимая, что сейчас запросто мог оказаться с располосованным лицом и без глаз. Ну ладно же. Дама рванула на себе кофточку, затрещала ткань, отлетели какие-то стразы, и психопатка истошно завизжала. «Спасите! А-а-а! Спасите!» Метнувшись к двери, она упала, покатилась по полу, с размаху несколько раз ударилась лицом о пол, из разбитого носа и губ потекла кровь, а истеричка растрепала себе волосы и забилась в угол, не прекращая истошно визжать. На лестнице затопали. В квартиру вбежал высокий пожилой мужик, вслед за ним тощая, остроносая барышня и спортивного вида парень. Рудницкая всхлипывала в углу комнаты, размазывая кровь, текущую из разбитого носа. Что здесь происходит? Пожилой метнулся к всхлипывающей бабёнке, а парень, увидев Рёута, притормозил. Я уже вызвал полицию. Он смотрит осуждающе. Скоро будут. В коридоре показался наряд. Видимо, патрульные были недалеко. Танюша, что случилось? Он, Рудницкая ткнула пальцем в Рётова. Я вошла, а он был тут. Я сказала, что Надя твоя дочь, и я пришла взять ей одежду для похорон, а он набросился на меня. Я сопротивлялась, Дима, я Патрульные, узнав Рётова, притормозили. То есть вы сейчас при свидетелях утверждаете, что полицейский офицер попытался вас изнасиловать? Патрульный покосился на Рёутова, и тот кивнул. Продолжай, мол. И нанёс вам телесные повреждения? Вы готовы пройти экспертизу и написать заявление? Да, Рудницкая всхлипнула, прижимая к разбитому носу платок мужа. Я, конечно, готова. Просто я очень испугалась. Он такой огромный, что я против него могу сделать? Во мне 40 кг веса. Конечно. Патрульный снова покосился на Рёутова, и тот кивком подтвердил, мол, давай. «Что ж, проедем в отдел. Граждане, вы свидетели?» Просто прибежали на крик. Парень пожал плечами. А так мы не видели ничего. Он уже сообразил, что происходит нечто странное, и когда его спутница, уже вдохнув в воздух, попыталась возразить, ощутимо толкнул ее, и та в прямом смысле слова сдулась, озадаченно взглянув на мужа. «Пройдемте в машину, граждане!» Патрульно растерянно посмотрел на Реутова. «А вы... А я своим ходом». Прямо за вами. Патрульно развёл руками и кивнул. Негодяй может скрыться. Это подал голос пожилой мужик. Я таких уродов как ты расстреливать надо. Я бы не торопился. Почему-то все, кто ратуют за расстрелы, уверены, что окажутся со стороны приклада. Что? Ничего, мысли вслух. Рёута усмехнулся, глядя на разбитое лицо Татьяны Рудницкой. Художественно, да. Вот кому надо в Голливуд. А я так рядом постоял. Рудницкий рванулся в сторону Реутова, но патрульный перехватил его. Не надо, гражданин. Пройдёмте в отдел, там всё выясним. Патрульные увели всхлипывающую пострадавшую и её супруга и свидетелей. Реутов засмеялся и взял с полки телефон. Камера исправно работала, и он остановил запись. А теперь я выясню, зачем ей всё это понадобилось. Что-то она скрывает. Рётов запер квартиру Надежды и опечатал заново. Это пока ещё место преступления, и он решил, что вернётся сюда снова. Что-то он упускал. И это ощущение раздражало его. Люба чувствовала себя не очень уютно. Её беспокоили мысли о Женьке, о том, что придёт ли Анета смотреть собаку, а её дома нет, и о том, что надо купить животным еды и Женьке фруктов. А ещё похороны Нади нужно будет как-то пережить. Встретиться там с отцом и этой его женой. И дядя Андрей чего-то нервничает, а у Любы о нём сложилось совершенно иное мнение. А тут дядя очевидно расстроен. Женьку скоро надо кормить обедом, укладывать на дневной сон, а она здесь и уйти никак. Неловкость ситуации усиливается тем фактом, что они с дядей очень редко общались. А теперь он от чего-то расстроен. А Люба не привыкла никого расстраивать. Отец всегда был отстранённым и ни во что не вмешивался, даже когда Надя принялась бунтовать против невесть чего и втянула в этот бунт Любу, которая ничего подобного не хотела. Но отец как бы наблюдал со стороны. А потом, когда он женился вторично и в новой семье родился ребёнок, ну тут уж его новая жена быстро отводила от дома Пачерец. мотивировав это тем, что они взрослые лошади и вообще отрезанный ломоть, а у них тут полноценная семья. Сама Люба не стремилась, ведь раньше отец в её жизни присутствовал просто как статист. Отец тоже не настаивал, и так оно остаётся по сей день. Просто с дядей была такая же история, и Люба это принимала как должное. Но сейчас она ощущала неловкость, потому что если человек так расстроен, Значит, ему не всё равно. Дядя Андрей, я ты знаешь, я пойду, наверное. Ты занят, а я ввалилась к тебе и Люба. Я Нет, сиди. Бережно и взялся за чайник. Я рад, что ты пришла. Понимаю, что не был хорошим дядей. Да никаким не был, но ещё не поздно всё исправить. Ты передо мной ни в чём не виновата, как и Надя. И с моей стороны было эгоистично и недостойно выбрасывать вас обеих из своей жизни. А ведь если бы я так не сделал, то Надя, возможно, была бы сейчас жива. Нет, Люба покачала головой. Надя свой путь выбрала сама уже давно, и она шла по нему никуда не сворачивая, не слушая никаких доводов. Ей это просто было не нужно. Она хотела так жить. Её всё устраивало. Так что ты напрасно себя казнишь. А я, ну, я понимаю, что дверь открылась и в комнату заглянула секретарша. Андрей Михайлович, подполковник Реутов приехал. Она вдруг хихикнула. Извините, там какие-то ваши родственники, Рудницкие, что ли? И он сказал: "Где они?" "В кабинете номер 3". Секретарша многозначительно округлила глаза. Реутов сказал: "Вам надо это увидеть". Любов вскочила, Бережной вышел из-за стола, И они вместе вышли в приёмную, а потом пересекли коридор. Сюда. Бережной вошёл в небольшую дверь, за которой оказался ещё один коридор, довольно тесный. Если есть необходимость записать допрос или разговор, вот отсюда съёмка и ведётся. Бережной взял Любу за руку. Ага, пришли. Теперь тихо. Он открыл ещё одну дверь, и они оказались перед стеклянной панелью. Они нас не видят и не слышат. Люба вздрогнула. Прямо перед ней сидит отец, раскрасневшийся, возбуждённый. Он тяжело дышит, и ей становится жаль его. Если бы не стекло, Люба могла бы дотянуться до него рукой, но разделяет их не только оно. Отец сильно постарел с тех пор, как они виделись в последний раз. Что он здесь делает и почему у него за спиной стоит полицейский? А за столом сидит его жена, от чего-то растрёпанная, в изодранной одежде. Под глазом уже начинает наливаться синяк, нос и губа опухли. Напротив расположился следователь. Жена отца что-то говорит, всхлипывая, а он записывает и участливо кивает. Рядом с ней стоит женщина-полицейский. Что? Тихо, Люба, сейчас поймём. Бережный нажал на какую-то кнопку, и в помещение ворвались звуки. Тогда он набросился на меня и стал рвать одежду. Жена отца всхлипнула, а отец возмущённо вскрикнул. Но полицейский удержал его. Я испугалась, хотела убежать, но он вдруг ударил меня, потом схватил за волосы. Я начала кричать, а он бил меня, бил. А когда услышал, что кто-то бежит, то оттолкнул, и я упала на пол. Отцовская жена заплакала, и тот снова сделал попытку подойти к ней. То есть вы подтверждаете, что офицер полиции подполковнику Креутов пытался вас изнасиловать? Он напал на меня, когда я отказалась вступить с ним в, ну, в связь, и он словно взбесился. Вы настаиваете? Конечно, я понимаю, что это моё слово против его, но есть свидетели, которые просто услышали крики. Довольно, отец стукнул кулаком по столу. Думаете, я не вижу, что тут происходит? Вы хотите выгородить своего сотрудника, но у вас это не выйдет. Не выйдет молодой человек. Есть два свидетеля, которые были со мной в той квартире и которые видели, как в общем, не выйдет. Я этого так не оставлю. Сюда уже едет мой адвокат, и я Успокойтесь, гражданин. Я же пока просто задаю вопросы. Следователь пожал плечами. Никого я тут не пытаюсь выгородить. Люба услышала, как за её спиной открылась дверь и, обернувшись, увидела Риутова. Денис Петрович, что это за цирк? Вы просто смотрите, Андрей Михайлович. И правда цирк. Я эту даму в квартире Рудницкой встретил. Люба вздрогнула, и Реутов словно только сейчас её заметил. Сочувственно тронул её за плечо. Извини, Люба, что тебе приходится всё это наблюдать. Люба подумала, что с такой внешностью ему место где-нибудь в киноиндустрии, а не в полиции. А ещё она поняла, что происходит нечто очень скверное. Тихо. Бережно и взял Любу за руку. Спокойно, детка. В комнате жена отца читает протокол, и с ней рядом уже сидит адвокат. Люба его хорошо знает. Это Артур Олегович, давний друг отца. Он взял протокол и перечитал его. Подписывай. Люба, не понимающая, посмотрела на Рётова. У неё в голове не варилось, что такой парень мог позариться на жену её отца, злобную, вульгарную клячу. Теперь что? Отец взвинчен. И Люба видит, как краснеет его лицо. Я требую, чтобы Дмитрий, позволь мне. Артур Олегович посмотрел на следователя в упор. Назначаем экспертизы и мирового соглашения не будет. Не будет, следователь ухмыльнулся. А теперь позвольте кое-что вам показать. На стене загорелся экран, и Люба с удивлением наблюдает на одну квартиру. Вот захламлённая, грязная гостиная. Входит Мачеха. О, боже! Люба не верит своим глазам. Вот Матиха набрасывается на Реутова, рвёт на себя одежду, потом упала, покатилась по полу. Зачем? А это мы выясним. Реутов улыбнулся. Не надо так переживать, скверная бабёнка. И получит она за свои художества по полной программе. Люба со страхом смотрит на отца. Он сидит неподвижный, только его рука сжата в кулак. Даже костяшки побелели. «Дима, я...» Мачеха словно усохла. Её лицо в раз постарело и скукожилось. «Димочка, я прошу тебя, это не то, что ты думаешь...» Артур. Отец медленно поднялся, пошатнувшись. «Побудь здесь, пригляди за всем». «Но...» Отец молча вышел из кабинета. Генерал, тронув Любу за плечо, тоже вышел. И она понимает его. Противно так, словно в уши дерьма рядом вылили. Идём, Реутов подтолкнул Любу к выходу. Тут уже ничего интересного не будет. Она послушно пошла за ним, пытаясь как-то склеить в голове увиденное, но ситуация вообще не вырисовывалась. Зачем Татьяна понадобибился этот гнусный спектакль? Не понимаю. Чего ты не понимаешь, Люба? Рейтов обернулся к ней, и в узком пространстве коридора его глаза оказались совсем рядом. Зачем она это затеяла? Ну, да. Люба ощущает неловкость и отодвигается. Это это совсем уже низкость ужасная. Нет, я знаю, что такое Татьяна. Она способна сотворить любую подлость, преступление, но только если уверена, что это однозначно сойдёт ей с рук. А такое Поверь, бывает и хуже. Огромная удача, что сейчас есть электронные девайсы, иначе эта история сейчас развивалась бы совершенно по-другому. Идём, там попаша твой, машины жеребчик. Не бось к генералу подался выгараживать супругу. Так оно и бывает, когда женишься на байбе значительно моложе себя. Думаю, отец твой рогат многократно. Это не моё дело. Ну, конечно, Они вышли в коридор и попали в водоворот людей, одетых как в полицейскую форму, так и в штатское. Они сновали из кабинета в кабинет. Кто-то нес из туалета чайник. От автомата плыл запах кофе. Слышались разговоры, но Люба словно оглохла. Ей было и жаль отца, и обидно за него. Она никогда не питала иллюзии относительно его новой жены. И потому не удивилась, когда Табе Забенюков заявила ей, что нечего дескать шляться в их дом. Никто ей не рад. Просто отец стесняется сказать. А вот есть и сняться нечего. Тут своя семья и чужих не ждут. А теперь отец сидит в кабинете Бережного, и в открытую дверь Люба видит всё. И как плечи его опустились, и сам он выглядит совсем стариком. Люба отпрянула. Встречаться с отцом она не хочет, особенно сейчас. После этой постыдной сцены. Денис Петрович, я подожду где-нибудь тут. Рётов удивлённо вскинул брови, но перечить не стал, а подтолкнул Любу в сторону небольшого кабинета. Вот здесь давай, тут стул есть, присядь. Кабинет оказался просторной раздевалкой. Люба села на табуреты и замерла. Она не видела отца много лет и теперь понимала: да, они чужие. Татьяна озвучила тогда его потаённые мысли, в которых отец, возможно, и себе признаться не хотел. И когда Люба перестала приходить и звонить, он ни разу не поинтересовался, куда это они с Женькой пропали. Исчезли, ну и слава богу. Любе слышно, как отец обратился к Креутову, и голос у него тоже какой-то угаший. Я должен извиниться перед вами. Слова даются ему нелегко, но отец всегда умел держать себя в руках. Послушайте, я понимаю, что вся эта грязная история могла закончиться для вас очень плохо. Я всегда веду запись. Голос Рёута был бесстрастный и холодный. Андрей Михайлович, мы готовы отчитаться по делу. Тогда минут через 10 приходите оба сюда. Бережный обернулся к Шурину. Дмитрий, я думаю, мой офицер уже понял, что ты к этой истории отношения не имеешь. А вот твоя жена совсем другое дело. И зачем ей понадобился этот мерзкий спектакль, мы выясним. Так что придётся ей у нас задержаться. А вы с ней между собой потом без нас разберётесь. Будет что-то нужно, обращайся, чем смогу, помогу. А сейчас прости недосок. Мы расследуем убийство твоей дочери. Убийство? Именно. Разве Люба тебе не говорила? Я Мы не виделись давно, а её номер я потерял. Отцу заметно неуютно в этом разговоре. И Любиного адреса я не знаю. Я бы и о смерти Надежды не узнал, но Люба прислала курьером письмо мне на фирму. Не понимаю, почему не позвонила. Адрес Надежды Татьяна узнала в интернете. А Люба, она никогда не доставляла проблем, и я не Послушай, я понимаю, что выгляжу Мне безразлично, как ты выглядишь, Дмитрий. Люба слышит, как бережно и с шумом отодвинул стул и поднялся. Но как ты умудрился жить со своими детьми в одном городе и при этом не видеть их годами? Мало того, не знать адресов, номеров телефонов, не общаться и главное не стремиться к общению. Это для меня полнейшая загадка. Вот как хочешь. Это сложно. Отец не привык оправдываться и сейчас начинает злиться. Второй брак, ребёнок. Ну что я тебе рассказываю? Ты сам второй раз женат. Ты прав, второй раз. Но для нас с Дяной все наши дети общие, такие же любимые и нужные, как и общая дочка. Приёмные, а не общие. Бережной чувствует, что сейчас врежет бывшему родственнику похолёной роже. Да, приёмные, и мы её любим точно так же, как родных детей. А может и больше, потому что она так натерпелась в своей прежней жизни, на десятерых горя хватит. Так что да, любим и балуем, считаем самой родной и никогда никого из своих детей не оставим, пока живы. А ты родных дочерей просто выбросил из своей жизни в угоду пустой, никчемной и жадной бабе, компрометирующей тебя и изменяющей направо и налево. Ладно, не досуг мне тут по душам с тобой говорить». особенно если учесть, что в наличии у тебя души, я очень сильно сомневаюсь. Твоя дочь умерла, а ты за юбкой тянешься. Дочь, которую ты должен был уберечь от беды, от той жизни, что она вела. Всё, Дмитрий, ступай, не о чем толковать. И я понимаю, почему вы с Нелли в своё время сошлись, ведь свой своего и кай видят издалека. Да. И хотя Нелли была сложным человеком с тяжёлым прошлым, но она стала тебе именно женой. и уверен, никогда не ставила тебя в такое дурацкое положение. Но она умерла, Андрей. И я... И на свете не было других баб, кроме твоей Татьяны. Бережной презрительно фыркнул. Ступай себе, Дмитрий, я занят. И больше сказать тут было нечего. За последние годы отец сто раз мог узнать и адреса, и номера, приехать в гости, да просто звонить на домашний телефон, пока кто-то не взял бы трубку. Это не сложно, но не приехал ни разу и не позвонил. Он выбросил из своей жизни всё, что было до его брака с Татьяной, и их с Женькой тоже. Зато когда замаячила перспектива наследства, они с мачехой сразу адрес узнали. А может, и раньше знали?